Одетый почти как маха — это, пожалуй, уже слишком смело. — в нашей донии Каэтаны вечно новые выдумки, — сказала маркиза художнику. Гоя ничего не ответил. Обомлев, не находя слов, стоял он в дверях и, не отрывая глаз, смотрел на герцогиню Альба. Серебристо-серое платье было покрыто черным кружевом. Продолговатое, смуглое, безрумян лицо, обрамленное густыми черными кудрями, сводкнутым в них высоким гребнем, мерцало теплой матовой бледностью. Из-под широких складок юбки выглядывали маленькие изящные ножки в остроносых туфлях. У нее на коленях сидела до смешного крохотная белая пушистая собачка. Кая-то она гладила ее левой, затянутой в перчатку рукой, а правая, обнаженная, узкая, пухлая, еще почти детская, рука покоилась на спинке кресла. В заостренных, слегка растопыренных пальчиках дерцогиня Альба небрежно держала драгоценный и веер, почти закрытый и опущенный вниз. Так как Гойя все еще молчал, Маркиза подумала, что он не понял ее речи, и добавила, она прикотлива, как кошечка. А дон Франциско все смотрел. Он часто встречал герцогиню. Он написал ее портрет, надо сказать, без увлечения, и ничего хорошего не получилось. Ради забавы изобразил он в галантных, легкомысленных рисунках для шпалер королевского дворца ту знатную даму, о которой так много и так охотно говорил Мадрид. И вот он не узнает ее. Он никогда раньше ее не видел. Да полно. неуж это герцогиня Альба? У него дрожали колени, каждый ее волосок. Каждая пора на ее коже, густые высокие брови, полуобнаженная грудь под черным кружевом — все возбуждало в нем безумную страсть. Слова маркизы звучали у него в ушах, но смысл их не доходил до сознания. Машинально он ответил «Да, Донья Каэтана, удивительно, независимо, она испанка до мозга костей». Он все еще стоял в дверях, не отрывая глаз от этой женщины. И вот она подняла голову и взглянула в его сторону. Узнала она его или скользнула по нему невидящим взглядом. Она продолжала говорить... Продолжала гладить левой рукой собачку, а правой подняла веер, раскрыла его до конца, так что стал виден рисунок, певец, поющий под балконом, опять закрыла и снова раскрыла. От радости и испуга у Франциско захватило дух. Это был язык веера, язык на котором Маха, девушка из народа, могла объясниться с незнакомым ей мужчиной в церкви, на публичном празднестве, в трактире, и знак, поданный с возвышения, явно поощрял его. Возможно, что старая маркиза сказала что-то еще, возможно, что он ответил, он не знал. Во всяком случае, он вдруг неучтиво отошел от нее и направился через зал, прямо к возвышению герцогини. Вокруг стоял сдержанный говор, смех, звон тарелок и стаканов. Но вот с возвышения, сквозь негромкий гул раздался голос, немножко слишком звонкий, но отнюдь не слишком высокий, совсем юный голос, ее голос. — А ведь Мария Антуанетта была, в общем, не умна, правда? — спросила герцогиня Альба, и, увидев, что ее дерзкий вопрос всех неприятно задел, добавила с милой насмешкой. — Я, конечно, имею в виду Антуанетту из пьесы Мсье Бертолена. Он поднялся на возвышение. — Как понравилась вам наша пьеса, сеньор Гойя? — спросила она. Он не ответил. Он стоял и смотрел на нее, забыв обо всем. Он не был молод, ему было уже сорок пять лет, и он не был красив.